Клай опустился на одно колено и свободной рукой, той, что не сжимала ручки портфеля, увидев парня, бегущего с коробкой «Панасоник», он все больше тревожился из-за того, что может потерять портфель. Взял фею светлую за запястье. Пульс нащупал сразу. Медленный, но сильный и регулярный. Почувствовал огромное облегчение. Что бы ни сделала девочка, она была всего лишь ребёнком. Не хотелось думать, что он убил её ударом стеклянного пресс-папье, купленного в подарок жене. «Посмотрите, посмотрите!» — чуть ли не пропел усатый коротышка. Смотреть уклая времени не было. К счастью, в этот раз быстрота реакции значения не имела. «Автомобиль!» Один из тех большущих внедорожников, что льют воду на мельницу ОПЕК, свернул с Бойлстон-стрит как минимум в двадцати ярдах от того места, где он опустился на колено, снес секцию железного забора и нашел покой, въехав передним бампером в пруд для уток. Дверца распахнулась, из салона вылез молодой парень, что-то выкрикнув в небо, упал на колени в воду, Зачерпнул часть сложенными лодочкой руками и отправил в рот. В голове Клая мелькнула мысль, что утки многие годы радостно срали в этот пруд. Потом поднялся и побрел к дальнему берегу. Исчез среди деревьев, размахивая руками и выкрикивая что-то нечленораздельное. — там нужно помочь этой девочке. Клай повернулся к невысокому мужчине. Она без сознания, но жива. «Нам нужно убраться с этой улицы, прежде чем нас задавят насмерть», — ответил мужчина, и словно в доказательство его слов такси врезалось в длинный лимузин неподалеку от заехавшей в мебельный магазин утки. Лимузин тоже пострадал, но досталось в основном такси. Клай увидел, как водитель вылетел через проем на месте лобового стекла, само стекло вылетело раньше. и приземлился на тротуаре, прижимая к груди окровавленную руку и крича. Конечно же, правота была на стороне усатого мужчины. Здравомыслие, те его крупицы, которым удавалось прорваться сквозь туман шока, застилавшего разум Клая, однозначно говорило о том, что на данный момент оптимальный вариант действий — покинуть Бойлстон-стрит и где-нибудь укрыться. Если происходящее вокруг — дело рук террористов, то ничего подобного он никогда не видел и о таком не читал. Поэтому ему, им, следует лечь на дно и не высовываться, пока ситуация не прояснится. Неплохо было бы добраться и до телевизора, чтобы узнать, что происходит в других местах. но ему не хотелось оставлять потерявшую сознание девочку на улице, которая вдруг превратилась в сумасшедший дом. Его душа и, само собой, цивилизованность противилась этому всеми фибрами. «Вы идите», — слова эти он произнес с неохотой. Да, он впервые видел этого коротышку, но тот, по крайней мере, не нес билиберду и не размахивал руками, и не бросался на Клая, оскалив зубы. «Укройтесь где-нибудь, а я...» Он не знал, как закончить фразу. «Вы что?» — спросил усатый, потом поник плечами и его передёрнуло, потому что раздался ещё один взрыв. На этот раз из-за отеля. Оттуда повалил чёрный дым, начал подниматься пятна синее небо, наконец забрался на такую высоту, что его подхватил ветер и понёс прочь. «Я позвоню копам», — внезапно осенила Клая. «У нее есть сотовый». Он ткнул пальцем в женщину во властном костюме, которая уже мертвая лежала в луже собственной крови. «Она звонила по нему перед тем...» «Вы понимаете? Аккурат, перед тем, как началось все...» Он замолчал, восстанавливая в памяти последовательность событий, предшествующих всему этому безобразию. Взгляд его переместился от мёртвой женщины к потерявшей сознание девочки, потом к цвета перечной мяты обломком мобильника, потерявшей сознание девочки. Вдали, в двух тональностях завыли сирены. Клай решил, что одна разновидность сирен установлена на патрульных машинах, а вторая — на пожарных. Он полагал, что жители Бостона различали эти тональности без труда, но он-то жил в Кент-Понде, штат Мэн. и всем своим сердцем хотел оказаться там прямо сейчас. А случилось, перед тем, как началось все это безобразие, следующее. Женщина во властном костюме позвонила своей подруге Мэдди, чтобы сообщить, что она постриглась. А фея Светлая позвонила одна из подружек, и фея Темная слушала последний разговор. После этого все три сошли с ума. «Ты же не думаешь...» У них за спинами, на востоке, грохнуло, как никогда раньше, словно кто-то выстрелил из гигантского ружья. Клай вскочил. Он и коротышка в твидовом костюме сначала переглянулись, потом посмотрели в сторону Чайна-тауна и бостонского Норт-Энда. Что там взорвалось, они увидеть не могли, но теперь в той стороне над зданиями поднималось большущее облако чёрного дыма. Пока они смотрели на дым... К отелю времена года на противоположной стороне улицы подъехали радиоофицированная патрульная машина бостонского полицейского управления и пожарная с раздвижной лестницей. Клай, подняв голову, увидел, как еще один человек выпрыгнул из окна последнего этажа отеля. Потом двое полетели уже с крыши. Клаю показалось, что последние норовили ударить друг друга и по пути вниз. «Иисус Мария Иосиф, нет!» — загласила какая-то женщина. «Нет! Хватит! Хватит!» Первый из самоубийц упал на заднюю часть патрульной машины, запачкал багажник волосами и ошмётками мозгов, выбил заднее стекло. Двое других рухнули на капот и лестницу пожарной машины. Пожарные в ярко-жёлтых плащах разбежались в разные стороны, словно огромные птицы. «Нет!» — кричала женщина. «Хватит, хватит! Дорогой Господь, хватит!» Но вниз, кувыркаясь, как акробат, уже летела женщина с пятого или шестого этажа, приземлилась на полицейского, который стоял, задрав голову, убила его и погибла сама. Очередной мощный взрыв раздался на севере, словно дьявол в аду продолжал палить из ружья. Вновь Клай посмотрел на коротышку и наткнулся на его озабоченный взгляд. Все больше дыма поднималось над городом, и, несмотря на ветер, небесная синева чуть ли не везде окрасилась в черное. «Они опять используют самолеты», — сказал коротышка. «Эти паршивые мерзавцы опять используют самолеты». Словно подтверждая его слова... Третий чудовищный взрыв прогремел на северо-востоке. «Но там же Логан, международный аэропорт Бостона». Клаю снова стало трудно говорить и еще труднее думать. В голове вертелась только одна глупая шутка. «Ты слышал анекдот про...» — сюда вставляет любимую этническую группу. Террористов, которые решили поставить Америку на колени, взорвав аэропорт. «И что?» — резко спросил коротышка. «Тогда почему не Хэнкок Билдинг? Почему не ПРУ?» Хэнкок Билдинг — высотное административное здание, названное в честь Джона Хэнкока, бостонского купца, одного из лидеров борьбы за независимость английских колоний в Северной Америке. как председатель континентального конгресса, первым поставил свою подпись под декларацией независимости. ПРУ, Пруденшил Тауэр, административно-торгово-жилой комплекс, Ханкок Билдинг и ПРУ — два самых высоких здания Бостона. Коротышко сник. «Не знаю. Мне понятно только одно. Я хочу убраться с улицы». Похоже, не он один придерживался такого мнения. Ещё полдюжины молодых людей пробежали мимо них. «Бостон — город молодёжи», — напомнил себе Клай. «Здесь так много колледжей. Эти шестеро, трое юношей и три девушки, хотя бы не тащили награбленные и определённо не смеялись. На бегу один из юношей вытащил из кармана мобильник и поднёс к уху». Клай посмотрел на другую сторону улицы и увидел вторую черно-белую патрульную машину, которая подъехала и остановилась рядом с первой. Необходимость воспользоваться сотовым телефоном женщины во властном костюме отпала, и это его только порадовало, поскольку он уже пришел к выводу, что иметь дело с мобильником ему совершенно не хочется. Теперь же он мог просто перейти Бойлстон-стрит и поговорить с копами, да только сомневался, что при сложившихся обстоятельствах решится перейти на другую сторону улицы. А если бы и перешел, пошли бы они сюда, чтобы взглянуть на лежащую без сознания девочку, если по городу количество раненых и травмированных наверняка превзошло все разумные пределы. У него на глазах пожарные начали переводить оборудование в походное состояние. Похоже, собирались ехать в другое место. Скорее всего, в аэропорт Логан или... «Господи Иисусе, остерегайтесь этого типа», — прервал его размышления голос усатого коротышки. Клай посмотрел на запад, на центр города, откуда шел, когда думал, что сейчас главное для него связаться с Шерон по телефону. Он даже решил, как начать разговор, «Хорошие новости, милая. Уж не знаю, как у нас всё сложится, но деньги на башмаки для мальчонки будут всегда». В его голове эта фраза звучала такой лёгкой и забавной, как в давние времена. Нынче же ничего забавного не было. К ним приближался, не бежал, но шёл большими решительными шагами мужчины лет пятидесяти. в брюках от костюма и остатках рубашки и галстука. Брюки были серыми. Определить цвет галстука и рубашки не представлялось возможным, потому что оставшаяся от них лохмотья покрывала кровь. В правой руке мужчина держал, как показалось Клайу, разделочный нож с лезвием длиной 18 дюймов. Клайв вдруг понял, что видел этот нож в витрине магазина Душа кухни, когда возвращался из отеля Копли Сквер. Ножи разных размеров, перед ними стояла металлическая табличка с выгравированными на ней словами «шведская сталь». Красиво поблескивали благодаря искусной подсветке, но это лезвие поработало на совесть или без совести после освобождения из замкнутого пространства витрины и теперь подтускнело от крови. Мужчина в изорванной рубашке, размахивая ножом, приближался к ним все теми же решительными шагами, Лезвие словно маятник выписывало в воздухе короткие дуги. Лишь однажды он прервал упорядоченную последовательность движений, чтобы полоснуть ножом себя. И новый ручеек крови побежал через еще одну дыру в рубашке. Когда дистанция между ними сократилась до минимума, он обратился к ним как вышедший из пустыни проповедник, говорящий на языке, ведомом только ему, и божественной силе, от которой он услышал это откровение. «Глаз-лап!» — крикнул он. «Иллах-иллах-абабалах-наз! Абабалах-почему? Абаналукой! Казалах! Казалах-кан-фай! Шай-фай!» Рука с ножом пошла вниз, к правому бедру, потом за него — и Клай с его чрезмерно развитым визуальным воображением сразу понял, что за этим последует размашистый удар. В живот, на ходу, который не прервет этот безумный марш в никуда через вторую половину октябрьского дня, не заставит сбиться с широкого решительного шага. «Берегись!» — крикнул усатый коротышка. Но сам-то он не берегся. «Этот усатый коротышка, первый нормальный человек, с которым заговорил Клай Риддл после того, как началось все это безумие, который, если уж на то пошло, заговорил с ним, а для этого требовалось мужество, учитывая обстоятельства. Застыл на месте, его глаза за линзами в золотой оправе стали еще больше. И этот безумец направлялся к нему, решив, что из двоих мужчин усатый был меньше ростом. а потому являл собой более легкую добычу. Если так, то, возможно, этот мистер Говорим на разных языках не был таким уж и безумцем. И внезапно к испугу, который испытывал Клай, присоединилась злость, та самая злость, которая могла бы его охватить, если бы, стоя у школьного забора, он увидел, как один из местных хулиганов собирается учить жизни мальчишку, который меньше и младше его. «Берегись!» — буквально завопил усатый коротышка, по-прежнему не двигаясь с места, а его смерть уже спешила к нему. Смерть, освобожденная из витрины магазина «Душа кухни», в котором, несомненно, принимали кредитные карточки «Дайнерс Клаб» и «Виза», а также личные чеки, если к ним прилагалась банковская карточка. Клай не раздумывал. просто подхватил портфель за обе ручки и сунул его между поднимающимся по дуге ножом и своим новым знакомым в твидовом костюме. Нож пробил портфель, но его острие остановилось в четырех дюймах от живота коротышки. А тот, наконец-то, вышел из транса и попятился к Комман, во весь голос пронзительно зовя на помощь. Мужчина в лохмотьях рубашки и галстука Кожа на щеках и шея начала отвисать, словно пару лет назад его личное уравнение между калорийной пищей и интенсивными физическими упражнениями превратилось в неравенство. Резко оборвал свой понятный только ему монолог. На лице отразилось тупое недоумение, не перешедшее, правда, ни в удивлении, ни тем более в изумлении. А Клая захлестнула ярость. Лезвие проткнуло картины темного скитальца. Для него это были картины, ни рисунки, ни иллюстрации. И ему казалось, что, протыкая портфель с рисунками, лезвие это вонзилось в особый уголок его сердца. Реакция, конечно же, была неадекватная, учитывая, что у него были копии всех картин, включая четырехцветные. Но он все равно разъярился. Нож безумца проткнул волшебника Джона, названного, естественно, в честь сына, колдуна флека Фрэнка, братьев Поссе, Сонну Джин, Порченую Салли, Лилии Астолет, Синюю Колдунью и, конечно же, самого Рэя Дэймона, темного скитальца. созданных клаем фантастических персонажей, живущих в пещере его воображения и призванных освободить своего творца от выматывающей работы учителя рисования в дюжине школ маленьких городков штата Мэн, необходимости ежемесячно наматывать тысячи миль и практически жить в автомобиле. Он мог поклясться, что услышал их стон, когда нож безумца пронзил портфель, где они спали безмятежным сном. Вне себя от ярости, не обращая внимания на нож, во всяком случае в тот момент, он оттолкнул безумца, попер на него, держа портфель обеими руками, используя как щит, и ярость его только продолжала нарастать, когда он увидел, что насаженный на нож портфель еще и выгибается широкой буквой ВИ. «Бляд!» — проревел псих и попытался выдернуть нож из портфеля, но лезвие сидело крепко. «Блед, куям, да урам, козалах, а бабалах!» «Я сейчас бабалахну, твой казалах хрен моржовый!» — крикнул Клай и поставил левую ногу позади пятящихся назад ног лунатика. Позже ему придет в голову мысль о том, что тело знает, как бороться, когда возникает такая необходимость. «Это секрет, который хранит тело, точно так же, как и другие секреты». Оно может и быстро бежать, и перепрыгнуть через достаточно широкий ручей, и бросить палку, если альтернативный вариант — умереть. Так что в экстремальной ситуации тело просто берёт инициативу на себя и делает то, что нужно, тогда как мозг стоит в стороне и ничего не может, кроме как посвистывать, притоптывать ногой, да смотреть на небо. Или, если уж на то пошло, размышлять о том, «Какой звук издает нож, пронзая портфель, который жена подарила тебе на твой двадцать восьмой день рождения?» Безумец споткнулся о выставленную ногу Клая, как и рассчитывало тело, и упал на спину. Клай наклонился над ним, тяжело дыша, по-прежнему держа обеими руками портфель, который теперь действительно напоминал помятый в сражении щит. Разделочный нож все так же пронзал портфель, рукоятка находилась с одной стороны, а лезвие торчало с другой. Безумец попытался встать, но тут к ним подскочил новый друг Клая и пнул безумца в шею, очень даже не слабо. Коротышка громко всхлипывал, слезы катились по его щекам и туманили линзы очков. Безумец вновь повалился на тротуар, изо рта вывалился язык. Между языком и губами просачивались какие-то хрипы. Клайу казалось, что они не так уж и отличаются от слов, которые чуть раньше непрерывным потоком слетали с губ этого психа. «Он пытался нас убить!» — кротышка продолжал плакать. «Он пытался нас убить!» «Да, да!» — кивнул Клай. и внезапно вспомнил, что однажды тем же тоном сказал «Да, да, Джонни». Давно они еще звали его Джонни-малыш, когда он пришел к ним с поцарапанными коленками или локтями, плача «У меня кровь». Лежащий на тротуаре мужчина, у которого крови хватало, уже приподнялся на локтях, вновь попытался встать. На этот раз инициативу проявил Клай, пинком вышиб один локоть из-под безумца, вернув его на тротуар. Но все эти пинки представлялись временной мерой и не самой удачной. Клай схватился за рукоятку ножа, поморщился, ощутив на ней еще не свернувшуюся полужидкую кровь, все равно что провести ладонью по пятну застывшего свиного жира, и дернул. Нож чуть пошел вместе с рукой Клая, потом или остановился, или соскользнула рука, Ему показалось, что он услышал, как в темноте портфеля о чем-то печально шепчутся персонажи, и сам вскрикнул, словно от боли. Ничего не мог с собой поделать. И еще не мог не задаться вопросом, а что он будет делать с ножом, когда вытащит его из портфеля? Зарежет безумца? Клай подумал, что мог бы это сделать в тот момент, когда этот гад проткнул портфель в состоянии аффекта. Но не теперь. «Что-то не так?» — по-прежнему всхлипывая спросил коротышка. Клая, погруженного в собственные беды, не могла не тронуть звучавшая в голосе озабоченность. «Он вас достал? Вы закрыли мне поле зрения, и я несколько секунд его не видел. Он вас достал? Вы ранены?» «Нет», — ответил Клай, — «со мной все впад...» по... Очередной гигантский взрыв донесся с севера, практически наверняка из аэропорта Логана на другой стороне бостонского порта. Оба вжали головы в плечи, вздрогнули. Безумец воспользовался этим моментом, чтобы сесть, и уже поднимался на ноги, когда коротышка в твидовом костюме неуклюже, но эффективно ударил его ногой, угодил по центру разорванного галстука и уложил на асфальт. Безумец взревел и схватил коротышку за ногу, повалил бы на себя и раздавил в объятиях, если бы Клай не успела схватить своего нового знакомого за плечо и оттащить от безумца. «У него остался мой ботинок!» — завопил коротышка. Сзади них столкнулись еще два автомобиля. Криков все прибавлялось, как и вой сигнализаций. Автомобильных, пожарных, охранных. Издалека доносились и полицейские. «Мерзавец стащил с меня бы!» Внезапно рядом возник полицейский. Один из тех, кто приехал к отелю на противоположной стороне улицы, предположил Клай, когда полицейский опустился на колено рядом со что-то лопочущим психом. Клай сразу возлюбил полицейского. Тот нашел время и возможность подойти сюда, заметил, что у них творится. «Вы бы с ним поосторожнее», — нервно сказал коротышка. «Он...» «Я знаю, кто он, сказал Коб, и Клай увидел, что тот держит в руке табельный автоматический пистолет. Он понятия не имел, достал ли Коб пистолет из кобуры после того, как опустился на колено или все время держал в руке. Переполнивший его чувство благодарности негативно отразилось на наблюдательности. Коб смотрел на безумца, низко наклонился к безумцу, словно предлагал безумцу наброситься на него. «Эй, дружище, как дела?» — прошептал коп. «Я хочу сказать, что с тобой такое?» Безумец рванулся к копу, его руки сжались на горле слуги закона. И в то же мгновение коп приставил пистолет к виску безумца и нажал на спусковой крючок. Длинная струя крови выплеснулась с другой стороны сидеющей головы безумца, и он упал на тротуар, театральным жестом широко разбросив обе руки. «Посмотри, мамик, я умер!» Клай посмотрел на усатого коротышку, и усатый коротышка посмотрел на Клая. Потом оба повернулись к копу, который уже убрал пистолет в кобуру и доставал из нагрудного кармана форменной рубашки кожаные корочки. Клай порадовался, заметив, что рука, которая доставала корочки, чуть дрожит. Он уже боялся копа, но этот страх только усилился бы, если бы рука не дрожала. И только что произошедшее на их глазах не было единичным случаем. Выстрел оказал некое воздействие на слух Клая. Может, прочистил уши, может, что-то еще. И теперь он уже слышал другие отдельные пистолетные выстрелы. щелчки, пронзающие нарастающую какофонию этого дня. Коп вытащил из корочек белый прямоугольник, Клай подумал, что это визитная карточка, и убрал корочки в нагрудный карман. Зажал прямоугольник большим и указательным пальцами левой руки, а правый вновь взялся за рукоятку пистолета. Около его до блеска начищенных ботинок разливалась лужа крови, продолжающий вытекать из простреленной головы безумца. Неподалеку женщина во властном костюме лежала еще в одной луже крови, которая уже начала загустевать и темнеть. «Ваше имя, сэр?» — спросил Кок Клай. «Клайтон Риддл». «Вы можете сказать, кто сейчас президент?» Клай сказал. «Сэр, вы можете сказать, какой сегодня день?» «Первое октября. Вы знаете, что...» Коп уже смотрел на усатого коротышку. Ваше имя? Я Томас Маккорт. Живу в Молдане, Салим Стрит, дом 140. Я вы можете назвать фамилию человека, который на последних выборах боролся за пост президента и проиграл. Том Маккорт назвал. На ком же над Брэд Питт Маккорт вскинул руки? Откуда мне знать? Думаю, на какой-нибудь кинозвезде. Хорошо. протянул клаю белый прямоугольник который держал в левой руке действительно визитную карточку я патрульный лерри кэшляд это моя визитка вас могут вызвать в суд чтобы вы рассказали о том что здесь произошло а произошло здесь следующее вам потребовалась помощь я пришел на меня напали я отреагировал вы хотели его убить указал клай да сэр мы как можем быстро избавляем этих людей от их страданий. И если вы повторите суду или любой другой ведущей расследовании комиссии мои слова и сошлётесь на меня, я буду всё отрицать. Но без этого не обойтись. Они появляются везде. Некоторые всего лишь совершают самоубийство, многие нападают на других. Он помялся, потом добавил. Насколько мы можем судить? они все нападают на других». И словно в подтверждение его слов с другой стороны улицы донесся пистолетный выстрел, а после паузы еще три в быстрой последовательности из скрытого переднего дворика отеля «Времена года», который завалило осколками стекла, изуродованными телами, разбитыми автомобилями и залило кровью. «Это прямо-таки грёбаная ночь живых мертвецов», Патрульный Уллерик Эшленд направился к проезжей части Бойлстон-стрит, не снимая руки с рукоятки пистолета. «Да только эти люди не мертвые, за исключением тех, кому мы помогли. Вот так!» «Рик!» — крикнул коп с другой стороны улицы. «Рик, нам нужно ехать в Логан! Всем патрульным машинам! Иди сюда!» Патрульный Эшленд оглядел улицу, но движущихся автомобилей не было. В этот момент на Бойлстон-стрит находились только разбитые машины. Но вот с соседних улиц доносился шум взрывов и столкновений автомобилей, и запах дыма становился сильнее. Коп дошел до середины мостовой, остановился, повернулся к Клайве и Тому. «Спрячьтесь где-нибудь, в помещении. Один раз вам повезло, в следующий может не повезти». «Патрульный эшленд «Вы не пользуетесь сотовыми телефонами, так?» — спросил копа Клай. Эшлин смотрел на него с середины проезжей части Бойлстон-стрит, по разумению Клая, не самого безопасного места. Он думал о том, что вытворяла на этой самой улице утка. «Нет, сэр, наши автомобили радиофицированы. У нас есть портативные рации». Он похлопал по чехлу с рацией, который висел на поясном ремне. Клай, который пристрастился к комиксам, как только научился читать, подумал об удивительном поясе Бэтмена, в котором находилось столько полезного. «Не пользуйтесь ими», — предупредил Клай. «Скажите другим, не пользуйтесь мобильниками». «Почему вы так считаете?» «Потому что они воспользовались», — он указал на мертвую женщину и лежащую без сознания девочку. «Аккурат перед тем, как рехнулись! Я готов поспорить на что угодно, что этот парень с ножом...» «Рик!» — вновь крикнул коп на другой стороне улицы. «Да поторопись, твою мать!» «Спрячьтесь где-нибудь!» — повторил патрульный Эшленд и поспешил на ту сторону улицы, где высился отель времена года. Клай сожалел, что еще раз не сказал копу о вреде сотовых телефонов, но его радовало, что патрульный Эшленд покинул мостовую, ставшую опасной зоной. Правда, он уже понимал, что в этот день опасной зоной стал весь Бостон.